Но и Бауэр снова взял бумагу, лежавшую на письменном столе. «Просто для братьев», – подумал он. «Одно из тех резиновых предписаний, по которым можно сделать все, что угодно». И хотя оно читалось как нечто совершенно бесхитростное, в нем чувствовался скрытый подтекст. В качестве дополнения предлагалось составить список важных политических заключенных, если таковые еще остались в лагерях. «Ах, вот в чем фокус!» Намек ясен. В разговоре с Дитсом сегодня утром уже не было никакой необходимости. Дитсу легко говорить. «Избавьтесь от того, что представляет опасность», заявил он. «В такое трудное время мы не можем иметь в тылу, да еще кормить откровенных врагов Отечества». Говорить всегда было легко, Но потом это кому-то приходилось выполнять. Это другое дело. Такие приказы следовало четко формулировать в письменном виде. А Диц не выдал никаких письменных указаний. И этот чертов запрос не был настоящим приказом. Диц как бы перекладывал всю ответственность на других. Но и Бауэр отодвинул бумагу и достал сигару. И с Куривом становится все труднее. У него оставалось еще четыре коробки, потом ведь придется переходить на дойчи вахт. Но и этих сигар осталось не так уж много. Почти все сгорело. Надо было запасаться, когда царил полный достаток, но кто бы мог подумать, что однажды все так повернется? Вошел Вебер, преодолев мимолетное колебание, но и Бауэр придвинул к нему коробку. Угощайтесь! проговорил он с наигранной сердечностью. Сейчас это редкость. Спасибо, я курю только сигареты. Ах, да, я все время забываю. Тогда курите свои сигареты. Вебер подавил в себе ухмылку. Он извлек из кармана свой плоский золотой портсигар и постучал сигарету, утрясая в ней табак. В 1933 году табакерка принадлежала советнику юстиции Аарону Вейцинблюту. Она оказалась удачной находкой, в которую хорошо вписывалась монограмма Антон Вебер. Это была его единственная добыча за все минувшие годы. Сам он довольствовался малым и не интересовался у кого что есть. — Тут поступило предписание, — сказал Ной Бауэр. — Вот, прочитайте это. Вебер взял лист бумаги. Он читал медленно и долго. Но и Бауэр начал терять терпение. «Остальное не столь важно», — сказал он. «Главное, вот этот пункт насчет политических заключенных. Сколько у нас еще таких примерно?» Вебер бросил бумагу. Она скользнула по полированной поверхности стола, натолкнувшись на маленькую стеклянную вазу с фиалками. «В данный момент не скажу точно, сколько всего...» Ответил он, думаю, примерно половина от общего числа всех заключенных. А может быть, чуть больше или меньше. Все те, что с красным уголком. Иностранцы, разумеется, не в счет. Вторая половина – это уголовники, затем гомосексуалисты, исследователи Библии и всякие прочие. Но и Бауэр поднял глаза. Он никак не мог понять – Сознательно ли Вебер прикидывается дурачком, тем более, что его лицо ничего не выражало? Я не это имею в виду. Люди с красными уголками ведь не все политические преступники, не в смысле этого предписания. Разумеется, нет. Красный уголок – это весьма условная общая классификация. Сюда относятся евреи, католики, демократы, социал-демократы, коммунисты и еще бог знает кто». Но и Бауру все это было хорошо знакомо. Только чего ради, 10 лет спустя, Вебер решил просвещать его. Ему вдруг показалось, что начальник лагеря снова потешается над ним. «Как насчет действительно политических заключенных?» спросил он с невозмутимым видом. «Это в основном коммунисты». «Можно назвать точные цифры, а?» «Достаточно, это отражено в документах». У нас здесь сидят и важные политические деятели. Я дам указание проверить. Возможно, еще есть некоторое число журналистов, социал-демократов и демократов. Но и Баур отогнал от себя дым сигары Портага. Удивительно, как быстро сигара успокаивает и настраивает на оптимистический лад. Хорошо, проговорил он добродушно. Сначала отметим сам факт. Дайте указание проверить списки. Мы ведь всегда сможем подправить данные в зависимости от того, сколько людей нам потребуется для отчета. Вы согласны? Безусловно. Это не очень срочно. У нас примерно две недели в запасе. А это приличный период времени, чтобы кое-чего добиться. Не так ли? Безусловно. Кроме того, кое-что можно пометить задним числом. Я имею в виду то, что все равно произойдет. Не надо больше фиксировать имена людей, которые очень скоро умрут. Это все пустые хлопоты и порождает ненужные встречные вопросы. Безусловно. Слишком много таких у нас все равно не будет. Я имею в виду, что это не бросится в глаза. Нам это и не требуется, сказал Вебер спокойным голосом. Он знал, что Ной Бауэр имеет в виду, а Ной Бауэр, в свою очередь, знал, что Вебер его понимает. «Незаметно, само собой разумеется», — сказал он. «Все надо организовать по возможности незаметно. Здесь я ведь могу на вас положиться». Он встал и осторожно поковырял разогнутой канцелярской скрепкой кончик сигары. Но и Бауэр слишком торопливо надкусил, и вот теперь она погасла. Фирменные сигары... «Никогда нельзя надкусывать. Можно только осторожно надламывать или, в крайнем случае, надрезать острым ножичком. Как идет работа? У нас есть чем заниматься?» «Во время бомбардировки здорово пострадал медиплавильный завод. Мы приказали людям начать расчистку. А остальные команды сработают, как и прежде. Расчистка. Хорошая идея. Сигара снова загорелась». «Сегодня Дитс говорил со мной об этом. Надо привести в порядок улицы, снести разрушенные бомбами дома. Городу требуется сотни людей. Это же бедствие. А у нас самая дешевая рабочая сила. Диц, за это я тоже. Нет оснований быть против, а? Нет». Ну и Бауэр стоял у окна и смотрел вдаль. Тут поступил еще один запрос насчет запасов продовольствия. Нам следует быть экономными. Что можно сделать? «Выдавать меньше продовольствия», — лаконично ответил Вебер. «Здесь нельзя переусердствовать. Если люди будут валиться от изнеможения, они не смогут работать. Экономить можно на малом лагере, там полно бесполезных едоков. Кто умирает, тому уже не нужна еда». Но ну и Бауэр кивнул. И тем не менее, вы знаете мой принцип. Всегда человечность в пределах возможного. Если это выходит за рамки, действует другой принцип. Приказ есть приказ. Теперь оба стояли у окна и курили. Они спокойно и по-деловому беседовали, как два порядочных скототорговца на бойне. За окном на клумбах, окружавших дом коменданта, — Работали заключенные. — Я велел здесь для обрамления посадить касатик и нарциссы, — сказал Ной Бауэр. — Прекрасное цветовое сочетание — желтый с голубым. — Да, — ответил Вебер без особого энтузиазма. Ной Бауэр рассмеялся. — Наверное, вам это не очень интересно, а? — Не очень. Моя страсть кегли. — В этом тоже что-то есть, — но и Бауэр еще немного понаблюдал за работавшими. «А как дела у лагерного оркестра?» «Эти парни здорово обленились. Они играют при выходе на работу и отправлении маршем и еще два раза в неделю после обеда». «Какой толк рабочим командам от их игры после обеда? Распорядитесь, чтобы они играли еще час после переклички. Это полезно для людей. Развлеките их». «Особенно сейчас, когда придется экономить на еде. Я дам указания. Мы вроде бы все обсудили и понимаем друг друга». Ну и Бауэр вернулся к письменному столу, открыл ящик и достал маленькую коробочку. «Вот еще один сюрприз для вас, Вебер, сегодня получил. Думаю, что доставит вам радость». Вебер открыл коробочку. В ней был крест за боевые заслуги. Но и Бауэр с удивлением отметил, что Вебер покраснел. Но и Бауэр ожидал любую реакцию, но только не эту. «Подтверждение того, — объявил он, — что вы это давно заслужили. Мы ведь здесь до некоторой степени тоже на войне. Ни слова больше об этом». Он протянул Веберу руку. «Суровые времена. Мы должны их пережить». Вебер ушел. Но и Бауэр покачал головой. Маленький трюк с наградой возымел большее действие, чем он рассчитывал. Ведь у каждого есть свои слабости. В раздумье он остановился на миг перед большой пестрой физической картой Европы, висевшей на стене напротив портрета Гитлера. Торчавшие на ней флажки уже не соответствовали реальному положению вещей. Они обозначали глубинные территории России. Но и Бауэр велел натыкать их как бы из суеверия в надежде на то, что со временем все вернется на круги своя. Он вздохнул, вернулся к письменному столу, взял вазу с фиалками и вдохнул сладкий запах. «Такие уж мы, мои дорогие», — подумал он взволнованно, — «в нашем сердце есть место для всего. Железная дисциплина, если того требует историческая необходимость, и глубочайшая душевность. Фюрер с его любовью к детям, Геринг, обожающий животных». Он еще раз понюхал цветы. Сто тысяч марок он потерял... И, тем не менее, снова карабкается в гору. Сломать его не так просто. И снова пробуждается в нем чувство прекрасного. Идея с лагерным оркестром ему показалась удачной. Сегодня вечером сюда наверх к нему приедет Зельма с фрией. Это произвело бы на них блестящее впечатление. Он сел за пишущую машинку и двумя толстыми пальцами напечатал приказ о лагерном оркестре. Это предназначалось для его личного дела. Затем последовало предписание об освобождении от работы ослабевших заключенных. Оно имело совершенно другой смысл. Как будет реагировать Вебер, это уже его дело. Он что-нибудь да придумает. Крест за боевые заслуги подвернулся вовремя. В личном деле было множество доказательств того, что Ной Бауэр относится к окружающим заботливо и доброжелательно. Это, разумеется, обычный компромат на начальство и товарищи по партии, но кто находится под обстрелом, тому ох, как непросто укрываться от огня». Но и Бауэр с удовольствием захлопнул голубую папку и снял телефонную трубку. Его адвокат дал прекрасный совет скупать подвергшиеся бомбежке земельные участки из-за их дешевизны. Но и те, на которые бомбы не падали. Так можно компенсировать собственный ущерб. Дело в том, что земельные участки, даже если их сотни раз бомбили, Сохраняли свою стоимость, надо было воспользоваться сиюминутной паникой.